Глава 33. Лизуе бритлы. Собранный из разных блоков и кусков железа корабль оказался довольно шустрым, и разгон дался мне невероятно легко. Местное солнце вставало из-за горизонта, играя бликами на толстом обзорном стекле, но мы ускорялись так быстро, что освещение резко сместилось и заметно ослабло. А потом мы буквально вонзились в плотное облако, разрывая их, как ржавое шило вату. Соглазой, больная, я привлёк внимание медведей. Приготовьтесь. Хотелось сказать дополнительно что-нибудь ободряющее, но в итоге я решил промолчать. Все эти мотивирующие речи хороши перед началом важного дела, а не в процессе его выполнения. Сейчас нам всем нужно максимально сконцентрироваться на прорыве, а потому нечего отвлекаться. И когда это небо затянуло такими плотными тучами, Мы всё мчались и мчались в грязно-сером мореве, и полёт этот уже, казалось, начал затягиваться, как вдруг по опоясывающий корабль защите заплясали разноцветные огоньки. Дроиды, ещё лишь малое их количество, те, кто осмелились опуститься до положенного им предела, балансируя на грани. Сейчас к ним присоединятся все остальные, и тогда Внезапно мы вырвались из облачного плена. Перед нами раскинулось иссиня-чёрное небо, и вот теперь настал самый опасный момент. Счёт пошёл уже даже не на минуты, а на секунды. Вижу цель. В голосе Хасси не было страха и даже малейшего возбуждения. Она просто констатировала факт, что на нас уже смотрит своими бездушными датчиками орбитальная станция. "Подтверждаю", крикнул я, корректируя курс. Со стороны наши действия легко могли показаться самоубийственным сумасшествием. Я чуть отклонил космолёт в сторону, и теперь он летел прямиком о куле в пасть, то есть, конечно, на главный калибр станции. Часть дроидов даже перестала по нам стрелять, видимо, решив, что нам и так не жить. 100 километров. На земле огромное расстояние, разделяющее города, а здесь это буквально на расстоянии вытянутой руки. Мы пока ещё не в открытом космосе. Мы только приближаемся к его границе. Но длинная блестящая вилка орудия станции уже хорошо видна. Наверное, привычное людям ствольное дуло выглядело бы страшнее, неожиданно подумалось мне. Ведь именно такое в представлении среднестатистического человека, несмотря на тесное знакомство с технологиями Вели, должна быть пушка, а вовсе не эти блестящие то ли антенны, то ли щупы. Вот только как раз в их силах пробить мой щит, несмотря на все усиления, и поджарить дерзкий кораблишко, мчащийся прямо на станцию. "Рано", предостерегающе воскликнул я, но протеже Батазара и так сохраняли завидное хладнокровие. "Увы, я не могу уловить их мысли и понять, что на самом деле творится в их магнатных головах, но я чувствую их эмоции. Мои медведи полны решимости и уверенности в себе. Это хорошо. Часть троядов оставила нас в покое, но часть, те, что были рядом и кому не надо было менять свою позицию для атаки, продолжали расстреливать нас, проверяя на прочность щиты, и с каждой секундой число ударов всё возрастало, уже не в арифметической прогрессии, а в геометрической. А что если бы я полетел не через станцию, а напрямую Нас бы уже наверняка поджарили. Впрочем, и сейчас пока ещё слишком рано радоваться, надо сначала довести дело до конца. Панель управления начала подавать тревожные сигналы, предупреждая о перегрузке, но это пока ещё допустимый уровень. Нам нужно подобраться поближе, максимально близко, чтобы косоглазый и больная смогли дотянуться до цели. и желательно до того, как сама станция разрядит по нам свой главный калибр. К счастью, у такой махины накопление энергии и наводка точно должна занять больше времени, чем у нас. Главное, чтобы мои медведи не промахнулись. Вот это было бы, конечно, обидно. Ведь если мы упустим этот мизерный шанс, то не просто погибнем сами, но и лишим всю галактику возможности выжить. Чёрт, как же хрупко порой вселенское равновесие, зависящее от двух ног с разной степенью волосатости. Усмехнувшись собственной скобрезной шутке, я чуть сбалансировал траекторию корабля, и теперь громада станций со сверкающей смертоносной вилкой нависала прямо над нами. Кончики зубьев опасно засветились. 10 секунд до их атаки, предупредил Ахаси. Это хорошо. Это удобно. И главное, у нас ещё немного времени, чтобы ещё сильнее сблизиться с противником. 10 секунд это же целая вечность. Сейчас, сейчас, ещё чуть-чуть. Огонь! Вырвалось у меня это простое слово, напомнившее о моих обоих дедах, которые защищали наш родной город и их рассказах. И почему именно сейчас? Сверкнул слабозаметный в суборбитальном пространстве эффект атаки из нашей гравипушки. А вот смертоносный главный калибр станции молчал. И каким-то девятым чувством я понял, что момент выстрела уже давно прошёл. Нас должно было испепелить, но мы продолжаем лететь. И летим по-прежнему прямо на станцию, словно мотыльки на электрический свет. Кстати, как любопытно, ударные зубцы по-прежнему светятся, даже ярче и вообще напоминают усики старинных лампочек накаливания. Как раз в тот момент, когда те собираются перегореть. Почему нас не атакуют дроиды? тихо спросила девушка Медведь, заметившая, что уже некоторое время мы летели без сопровождения искр, отражённых выстрелов на щите. Думаю, сработала программа, которая отсекает лишнюю суету. Тут же ответил ей братец. Мы имеем дело с машинами, а у тех нет привычки стрелять просто так. Их сканеры засекли траекторию нашего движения, сопоставили её с линией огня орбитальной станции. Ты хочешь сказать, оборвала его медведица. А я с интересом продолжал следить за этим непренуждённым разговором. Они поняли, что мы обречены? Мастер, но зачем мы так рисковали? Любопытно, отметил я. Юные медведи используют тоже обращение ко мне, что и Химера. Впрочем, когда ученики копируют учителя, это нормально. Слишком эмоционально, Хаси ответила вместо меня. Мастер всё учёл. Там, где не было бы станции с её выстрелом, нас бы ждали миллионы дроидов. Да, они слабее, но с нашим орудием проще заблокировать одного сильного противника, чем несколько слабых. Круто, восхищённо воскликнула молодая медведица и как-то по-детски восторженно присвистнула.